Глава вторая. «Хорошо, идем», — согласился я, показывая внутрь подземелья. «Эм, нет, я понятия не имею, как добраться до него в катакомбах. Это твоя вотчина. Так что пройдем по поверхности, или ты из них уже не можешь выбраться», — с усмешкой спросил Тифлинг. «Никаких сложностей», — улыбнулся я, как ни в чем не бывало. «Подожди секунду снаружи. Мне надо приодеться и отдать несколько распоряжений». «Конечно», — кивнул, отойдя в сторону Радаман. Восстановив стену, я наспех проверил щели, убедившись, что есть только один вход и выход из новой области, а затем вернулся в подземелье. «Спартак, занимайте новые рубежи обороны!» — приказал я, проходя мимо бинтующихся бойцов. Нескольких все же сумели цапнуть посетителей из борделя, хотя обошлось без тяжело раненых. «Елка, помещение в вашем распоряжении!» «Спасибо, господин!» Сказал, вскачив гладиатор. Кивнув подчиненному, я прошел к сердцу и закрыл к нему выход. Первый уровень подземелья, нулевой этаж, ресурсы подземелья 14 из тысячи, восстановление маны 8 в минуту, сердце 5, присутствие владыки 3, затраты маны 7 в минуту, расширение 5, активно, поддержание строений, дерево бесконечных побегов 1. «Бездомный рудник, один. Начать передачу маны подземелью. Десять единиц маны владыки преобразуются в одну единицу маны подземелья». Отвечать на вопрос не требовалось, я просто влил ману, несмотря на ругань со стороны Весты. В данном случае пять минут ничего особенно не решат, а вот запас мне может пригодиться, хотя бы на поддержание портала. Чтобы не использовался избыток энергии, я запретил расширение подземелья и влил еще десяток маны. Ресурсы подземелья 44 из тысячи. Получилось не то чтобы много, но учитывая постоянный расход на порталы и подпитку маной, должно хватить на полчаса гуляния по поверхности. А так как ходить придется в своем человеческом обличии, я взял с собой кинжал и небольшую сумку, в которую сложил два созревших гриба. Этого должно было оказаться достаточно. «Извини, задержался», — сказал я, вываливаясь из портала прямо к Радаману. «Я уже собирался уходить. Ты время видел?» Насупившись, спросил Тифлинг. «Скоро уже время испытания начнется. Очередная группа искателей приключений на ходу спросил я. Что-то особенное и уникальное?» «Пока второй день. Ничего определенного сказать нельзя». Ответил, возвращаясь в обычное пофигистичное состояние Тифлинг. «Но «Ну, есть определенные кандидаты, на которых я готов поставить пару серебряных монет». «Снова споришь с ангелом?» – уточнил я, вспомнив о противостоянии инструкторов. «Ничего не поделаешь, это в нашей природе», – чуть улыбнулся Радаман. «Как герои, которые спустились, судя по слухам из церкви, ни один из них так и не добрался до святилища на третьем уровне бездны». Больше того, город железнобородых разрушен, и цены на кристаллы маны уже взлетели до небес. Тот камушек, что ты мне дал для покупки дома, подорожал втрое. Это же отличные новости, значит, моя задумка будет все выгоднее с каждым днем. Хочешь торговать добытыми в бездне кристаллами?» Понимающе присвистнул Радаман. «Это будет по-настоящему выгодное предприятие, особенно если ты отсеешь конкурентов». Вот только дворфы точно такому развитию событий рады не будут. В прошлый раз, когда на поверхность вернулись несколько раненых орков да пара хоббитов со старухой во главе, пришлось взять их под стражу, чтобы бедолаг не прикончили на месте. «Они у тебя?» – удивленно спросил я. «Мне казалось, что они все погибли во время сражения у лифта лифтера-распорядителя. Не у меня, а в городской темнице». Они были совсем плохи, и товарищи связали их, чтобы те не сумели участвовать в бою. Тоже интересная помощь, между прочим. Говорят, их и даже подлечили, чтобы они не сдохли в тюрьме. Но случай небывалый, орки-герои, вернувшиеся и без ошейников, никто не понимает, что с ними делать. «Бросьте в катакомбы, пусть их сожрет владыка», — предложил я, и губы Тифлинга вытянулись в понимающие улыбки. «И вам проблем меньше, и мне польза». Выйдя из катакомб на улицу, мы старались не разговаривать громко. Хоть солнце над городом еще не взошло, небо уже начало светлеть, и новая красная луна почти скрылась в его лучах. На улице слышался гвалт просыпающихся рабочих, доносился запах свежеиспеченного хлеба и крики проснувшихся детей. «Хорошо, я обсужу этот вопрос с капитаном стражи», согласился родоман, когда мы прошли мимо пары разнорабочих. Вот только вряд ли такое повторится многократно. Эльфы не дураки, они уже начали заговаривать ошейники не на кольца, а на отдельных хозяев. Убьешь хозяина, и раб откинет копыта. Тебе же, судя по всему, они живыми нужны. Это уже моя проблема. Но по секрету могу сказать, что вскоре на поверхность могут вернуться не просто орки-нулевки, а герои третьего, а может и четвертого уровней. «Как думаешь, это вызовет фурор в местной общественности?» «Не то чтобы сильный. В городе множество третьих, а вот пятых — всего десяток. Главы гильдии убийцы воров седьмого», — задумчиво произнес Тифлинг, почесав голову между рогов, глубоко залезая в пышную шевелюру. «А таких, как ты и ангел?» «Все божественные герои в городе работают на распорядители», — понимая мой истинный вопрос, — ответил Радоман. И это естественно, учитывая какая-то сила. А те, кто не захотел работать на полубога, разбрелись по своим королевствам и стали баронами, графами или местными вождями. Пожал плечами Тифлинг, а затем показал настоящее неподалеку от нас кривоватое двухэтажное здание. Вот она, покупочка. Два этажа, подвал и крыша над головой, а главное почти в самом центре. Вот тебе ключи, а вот документы купли-продажи. Владей. Или правильнее сказать, владычествуй. Далековато от подземелья, поморщился я, глядя на карту, тянуть сюда щупальца сосудов придется целенаправленно несколько дней. Ближе ничего не нашлось. Ты что, даже с учетом возросшей цены на кристаллы едва урвал? Обиженно покачал головой родоман. Это же тысячелетний город, здесь каждое здание сотни раз перестроено, продано и перепродано, и передается вместе с родовым именем или должностью в клане. Так что можно считать, тебе несказанно повезло. Заходи быстрее, скоро испытание начнется, а я хочу еще на твою реакцию посмотреть». «Ладно, с приобретением меня!» Усмехнувшись, я засунул тяжелый Т-образный ключ в здоровенную скважину и несколько раз с усилием провернул, слушая металлический ляск. Даже если замок смазывали, был он устроен очень грубо и вряд ли мог защитить дом от взломщиков. Впрочем, и рассохшаяся дверь была немногим лучше. Стоило отпереть и войти внутрь, как я напоролся лицом на свисающую с потолка паутину. А в нос ударил запах затхлого, давно непроветриваемого помещения, не видевшего уборки, по крайней мере, десяток лет. Из-под ног разбегались крупные жуки, тараканы и странного вида пауки с крупным круглым брюшком. Один из них даже попытался меня укусить, спрыгнув сверху, но я легко смахнул его на пол. Да, про древность ты не врал, действительно та еще развалюха, признал я, осматривая первую комнату. Света, пробивающегося через щели в стенах и потолке вполне хватало, чтобы оценить масштаб катастрофы, произошедшей с домом. И за сколько ты его взял? Ответом мне был скрип закрывающейся двери, и, обернувшись, я не заметил родомана. Вместо этого тьма начала сгущаться. Совсем понемногу, не встрется я с личием, владеющим фулиантом теней, мог и не заметить, но сейчас меня такой простой уловкой было уже не обмануть. Усмехнувшись, Я сделал шаг в центр комнаты и активировал защитную форму. «Активация невозможна, поблизости нет камня». «Твою мать, а ведь верно, все вокруг деревянное, а если я включу атакующую форму, то спалю и документы на дом и самостроение. Пусть оно и годится только под снос, отстраивать его у меня нет ни времени, ни желания. Но учитывая, что мы сейчас на одном плане с сокровищницей, да...» Для проверки я засунул руку в инвентарь и, не почувствовав уже привычного жара, бросил на первую попавшуюся полку ключи и документы, после разберусь. Противники не стали дожидаться, пока я определюсь со стратегией. На голову мне обрушился некто, закутанный в черное по самые глаза. Грёбаный ниндзя почти вонзил мне в шею кинжал. Спасла смотрящая назад фея, от чуткого пинка которой я вовремя сделал шаг вперед. Неудавшийся убийца выругался и отпрыгнул, скрывшись в тенях, вот только, судя по сгусткам тумана, он был не один. «Эй, кто пришел ко мне на огонек?» – весело выкрикнул я, активируя атакующую форму. Предпочитайте поджаристую корочку или просто медленное запекание?» Ответа не последовало. Работали явно профессионалы, а я, как последний олух, доверился тифлингу и угодил прямо в ловушку. «Коллеги, почти соратники. Ну да, конечно. Надо будет обязательно спросить, за сколько серебренников он меня продал. Можно прямо сейчас уйти домой телепортом, а вернуться позже из подземелья. Тем более, что точку на карте я уже знаю, но отпускать наемных убийц не хотелось». «Дерево не горит!» — в панике закричала Веста. «Я не знаю, что с ним, но оно не горит!» Я среагировал мгновенно. Нас ждали. Готовились. А раз так, то и ловушка не могла ограничиться только рукопашными бойцами. Прыгнув в сторону, я взбежал по скрипящей шатающейся лестнице на второй этаж, прямо навстречу падающему топору. Зрение камня оказалось бесполезно. Нет камня, нет зрения. Так что я чуть не лишился руки, когда ослепленный огнем дворф стисал с моего плеча приличный ломоть окаменелого мяса. Сжав зубы, я бросился вперед, опрокидывая противника и сам падая вместе с ним. Над головой просвистела пара болтов, и, перевернувшись, я оттолкнул Дварфа прямо на стрелы товарищей. Тяжелые стальные наконечники с треском пробили кожаную броню и глубоко вошли в плоть. Булькая, выходящей изо рта кровью, Дварф упал на колени, но я схватил его, используя как щит, и, загасив пламя, бросился на невидимого стрелка. Стена вздрогнула, когда я обрушил на нее дварфа. Но убийце удалось ускользнуть. Я лишь слышал быстрый топот по потолку и удар где-то за спиной. Веста среагировала первой, и огненный шар ударил по отступившему убийце, пытавшемуся отлететь с помощью гарпуна. Черные одежды каким-то образом сумели погасить большую часть пламени, хоть он и вскрикнул от боли. Но секундного замешательства врагам не хватило, чтобы метнуть в него топор дварфа. Попало откровенно плохо, рукоятью, плашмя, но зато со всей дури. Надо кидать предметы. Пока же топор только выбил воздух из легких юркого противника. Я прыгнул к нему, за два рывка преодолев больше четырех метров. Но когда бежал мимо лестничного проема, по ноге, вынырнув из облака тумана, полоснул кинжал. Перекувыркнувшись, я все же достал хоббита, несколько раз быстро всадив в него клинок а затем бросил умирающего в дверной проем. Там кто-то охнул, получив удар, но вместо того, чтобы прыгать в догонку, я ринулся наверх к чердаку. Болт, пущенный в упор из арбалета, показал, что я абсолютно прав. Только его ожидание позволило разминуться со снарядом, и я влетел на самый верх здания, обрушив град ударов наспешно отбросившего бесполезное оружие в сторону эльфа. Враг почти мгновенно понял, что я безоружен, и постарался оторваться для использования своего ятагана. Но я не отставал ни на миг. Узкий чердак с низким потолком больше подошел бы для драки хоббитов, но, судя по умелым хлестким ударам, главарем был именно эльф. Прямо на бегу он читал какое-то заклятие, не давая мне приблизиться и в то же время не позволяя скрыться. И не возникало никаких сомнений, как только заклятие будет закончено, мне придет конец. Лавовый взрыв! Приказал я, тратя последние запасы маны. Эльф, заметивший поднятую ладонь, метнулся в сторону, сам себя запирая в углу. И заряд лавы ударил в темноту, ненадолго разогнав туман. Я прыгнул наугад, зажимая эльфа. И тут же получил удар етаганом в грудь, На наотмашь. Рассеченные ребра взвыли от боли, горячая кровь хлынула наружу. Но я успел подобраться достаточно близко, чтобы воткнуть кинжал в плечо эльфа. Несколько мощных ударов избавили его от конечности, и я всадил клинок в сухожилие на другом плече, а затем перевернулся, сам заползая в угол и отгораживаясь от окружающих телом эльфа-предводителя. «Ты кто?» – прохрипел убийца, отказывающийся подыхать. «Что ты за тварь, что на тебя не действует ни магия души, ни яды?» «Мертвец, как и ты», – усмехнулся я, понимая, что еще пара ударов или точный выстрел арбалета и меня прикончат. Несколько выигранных секунд я потратил на то, чтобы наспех заживать гриб, и когда тот почти не восполнил быстро утекающие запасы крови, сунул в рот второй. «Какого черта вам от меня надо?» «Ничего личного, просто заказ», — хрипя ответил эльф. Я успел заметить, как он откусывает воротник, и не дожидаясь действия яда, полоснул по шее и выкинул навстречу приближающемуся сгустку тьмы. Приглушенные шаги чуть в стороне подсказали, что я не попал, и пришлось перекатиться, чтобы не стать ежиком. Сразу несколько стрел вонзилось в угол, а тяжелый арбалетный болт вошел в доски до середины. Такой пробил бы тело эльфа насквозь и прикончил меня. К счастью, у тяжелых рычажных арбалетов есть один минус долгая перезарядка. Не видя врагов, я не мог с ними сражаться, но схватка с эльфом дала мне подсказку, прыгнув к спуску с чердака, Я широко расставил руки и умудрился поймать сразу двух головорезов. Рухнули вниз мы все вместе, и я приземлился на мягкие тела, всхлипнувшие от удара. Снизу послышался глухой хруст костей. Я и при жизни-то был не пушинкой, а объединившись с вестой, даже в человеческом виде заимел слегка превышенный вес. Килограмм под 150 от безграмма жира, но с избытком камня в организме. Один из закутанных в тряпке убийц попробовал сунуть мне нож под ребро, но я уже поднялся и без замаха двинул ему сапогом по лицу. В этот раз хруст был куда громче, из пробитого черепа брызнула кровь и мозги, а мне сил хватило только, чтобы отступить на шаг от прохода. Сколько врагов осталось в здании? Минимум один наверху и еще черт знает сколько на первом этаже. Не нужно смотреть на шкалу здоровья, чтобы по капающей крови понять, насколько мне фигово. Вся восстанавливаемая мана уходит на заживление. Камней и огня рядом нет, но по какой-то причине я еще остаюсь на ногах. Слабые духи смерти. Семь плюс один за каждого убитого в радиусе пяти метров. Успел я прочитать до того, как сверху вновь раздался звон тетивы. Грудь обожгло болью, и я сполз по стене, оставляя кровавый след. — Сдох, наконец! — раздался довольный юношеский голос. — Господин, я его достал! «Господин!» На чердаке раздались быстрые шаги, сменившиеся тихой руганью, а через несколько секунд на пороге появился обладатель голоса, сжимающий кинжал в кулаке. «Ты его прикончил, урод! Теперь я не стану мастером, пока заново не пройду обучение! Три потраченных зря года!» Сказал юнец, подходя вплотную. Он коротко замахнулся, чтобы воткнуть кинжал мне в лицо, но в этот момент вспышка света ослепила неудачливого убийцу а я, поймав его руку, сжал пальцы, ломая запястье. — А, тварь, отпусти! — И в самом деле зря. Слабо усмехнулся я, прокидывая парня и вставая ему на плечо коленом. — Жить хочешь? — Пошел в бездну! Выругался мальчишка, и мой кулак погрузился глубоко ему в живот, после чего парень несколько секунд не мог восстановить дыхание, словно рыба, хватая ртом воздух. Я только что оттуда, последний раз повторяю вопрос. — Жить хочешь? — Сдохни! Выкрикнул парень, и на сей раз я испортил его личико парой фирменных ударов, сломал нос и отбил ухо, но так, чтобы он не умер. Судя по тому, что за ним никто не пришел и не попытался ударить меня в спину во время допроса, парень действительно последний, а значит, смысла его здесь держать нет. Портал я открыл даже не думая, бросил парня под ноги стоящего на карауле оркой, связать, обработать раны, допросить. Приказал я, не выходя из комнаты, с сердцем. К моему возвращению он должен быть жив и в состоянии отвечать на вопросы. «Слушаюсь, господин!» — ответил боец, тут же сев на противника сверху. Кивнув, я телепортировался обратно в последнюю точку. У меня оставалось еще одно незавершенное дело. «Радаман!» — выкрикнул я, спустившись на первый этаж. «Что-то ты долго!» — фыркнул Тифлинг, входя в дом. «Да еще и выглядишь погано!» «Это ты привел их! Хотел меня убить!» «Не заговаривайся, малыш!» — усмехнулся Тифлинг, и мгновенно сгустившаяся тень отбросила меня к стене. Ни пошевелиться, ни даже выкрикнуть что-нибудь я не мог, а за спиной Родомана распахнулись занявшие все пространство в комнате огненные крылья. Голос изменился и гремел, как извержение вулкана. «Может, я и младший, но все же божественный герой, а ты всего лишь третий. Мне нет нужды нанимать отбросы для твоего убийства». «Тогда зачем?» – Прохрипел я, когда тень схлынула так же мгновенно, как появилась. «Разве может служащий господина распорядителя помереть от такой простенькой ловушки?» – усмехнулся Тифлинг. «К тому же они очень жаждали найти какого-то пленного гнома». А я поспорил с ангелусом на двенадцать серебра, что они тебя не убьют. Урод, а что если бы я проиграл? Возродился бы на филактерии, как верный раб нашего господина, растянув губы в усмешке, сказал родоман, а я бы выполнил долг перед гильдией и проиграл двенадцать монет. Только и всего, радуйся, ты жив, с новым домом, и ближайшие несколько месяцев убийцы не спустятся в подземелье вместе с другими обиженными. «Я тебе помог, при этом даже бесплатно. А сейчас, прости, работа ждет. Начинается новый день испытаний». «И все же ты урод!» Ударив по локтю, сказал я, показав средний палец в ответ на воздушный поцелуй, посланный родоманом гильдии убийц! Черт! Нужно подлечиться в подземелье, но один я туда не вернусь». С трудом поднявшись, я начал собирать трупы на жертвоприношение.